Частица 87. Гранж Лоан, 84. Эдинбург, 15 июля 1944 года. Дорогой Эйнштейн, прошлой зимой у меня случилось что-то вроде нервного срыва, и я еще не совсем от него оправился. Это было результатом множества причин. Переутомление от работы, напряжение, вызванное войной, в частности, истреблением европейских евреев, а также перевод моего сына на Дальний Восток, После череды приключений он сейчас благополучно проходит курс медицины в Пуне, Индии и так далее. Но самую глубокую печаль я всегда испытывал от того, что наша наука, которая так прекрасна и могла бы послужить на благо обществу, низведена до средства несущего разрушения и смерть. Большинство немецких ученых сотрудничали с нацистами, даже Гейзенберг. Я узнал это из надежных источников, и работал на этих негодяев в полную силу. Были, правда, исключения. Британские, американские и русские ученые тоже полностью мобилизовали свои силы, и это правильно. Я никого не виню. При нынешних обстоятельствах нет иного выхода, чтобы спасти остатки нашей цивилизации. Должен найтись какой-то способ воспрепятствовать повторению подобных вещей. Мы, ученые, должны объединиться, чтобы внести вклад в создание разумного мироустройства. Если у тебя есть идеи, пожалуйста, дай мне знать. Я совершенно бессилен, оставаясь в этом приятном, но отсталом месте. Здесь, в Британии, трудно поддерживать связь с людьми. Путешествия возможны только в самых крайних случаях, а встретиться на юге сложно из-за бомбардировок. Но успехи на фронте значительны, и есть основания надеяться, что война в Европе скоро закончится. Вместе с моим китайским учеником Пеном, человеком поистине замечательным, я пытался глубже разработать квантовую теорию поля и думаю, что мы на правильном пути. Шрёдингер со своей стороны занимается усовершенствованием твоих и других ученых попыток создания единой теории поля с помощью классического подхода. Я полагаю, что следующим шагом должно стать сочетание и объединение этих двух подходов. Но я слишком стар и измотан, чтобы попробовать это сделать. С уважением и наилучшими пожеланиями всегда твой Макс Борн. 7 сентября 1944 года. Дорогой Борн. Я был так рад твоему письму, что к собственному удивлению ищел своим долгом ответить, хотя никто меня не заставлял. Помнишь ли ты, как 25 лет тому назад мы ехали вместе на трамвае к зданию Рейхстага в полной уверенности, что сможем переубедить людей, собравшихся там, и превратить их в настоящих демократов? Какими наивными мы были в наши сорок лет. Смешно даже думать об этом. Я вспоминаю об этом сейчас, чтобы не повторять трагических ошибок тех дней. Нас действительно не должно удивлять, что ученые, подавляющее их большинство, не являются исключением из этого правила, и если они отличаются от других людей, то не своей способностью к рассуждениям, а личной позиции и пример тому Лауэ. Я с интересом наблюдал, как он постепенно вытравливал из себя стадные чувства с помощью сильно развитого чувства справедливости. Медики добились ничтожных результатов с помощью кодекса этики. Понимание того, что должно делать, а что нет, рождается и умирает, как дерево. И никакие удобрения не принесут особой пользы. Человек может лишь воздействовать на других собственным примером благородства и иметь мужество последовательно отстаивать нравственные ценности в обществе циников. Я давно, впрочем, с переменным успехом пытался вести себя таким образом. Твои слова «я слишком стар» мне не стоит воспринимать всерьез, ведь я сам про себя так думаю. Иногда все чаще и чаще это ощущение вытесняет все остальные, а затем уходит. Мы в конце концов спокойно можем предоставить природе возможность постепенно превращать нас в прах, если она не выберет более быстрого способа. Наши с тобой научные взгляды совсем разошлись. Ты веришь в Бога, который играет в кости, а я — в истинно существующий закон и порядок в мире. Даже большой успех квантовой теории не заставит меня поверить в подлинность игры в кости на фундаментальном уровне, хотя я прекрасно понимаю, что наши более молодые коллеги сочтут это признаком старческого слабоумия. С чувством глубокого уважения к тебе и твоей семье, которые теперь не угрожают бомбы, твой А. Эйнштейн.